16. До погони. На протяжении всего рассказа Дона Фернандо Сапато сидел с напыщенным видом, изредка кивая в знак согласия или довольно улыбаясь. Когда Дон Фернандо закончил свой рассказ, заговорил Сапато. — Видите, сеньоры? — сказал он примирительным тоном. Я без всяких возражений последовал за этим достойным кабальером. Это значит, что я готов повиноваться вам во всем. Дон Фернандо улыбнулся. Мне совершенно безразлично, как вы ко мне относитесь. Но, кажется, я убедительно доказал, что нисколько не боюсь вас. Только хочу вам напомнить на всякий случай, что несколько раз держал вашу жизнь в своих руках и никогда не пытался отнять ее у вас. Я глубоко вам признателен за это, сеньор. Полноте, сеньор Сапата. Вы явно принимаете меня за простака. Я также мало верю вашим словам, как и вашему расположению ко мне. А говорю все это вам только для того, чтобы вы поняли, мое терпение иссякло. И если вы опять позволите себе что-нибудь подобное в отношении меня, снисхождение не ждите. Я очень хорошо понимаю все, что вы изволите говорить, сеньор. Но слава богу, что ничего подобного никогда не повторится. Я обещал вам, а вы знаете, что я честный человек и всегда держу слово. — Ладно, ладно, — перебил его Дон Фернандо. — Я говорю все это для вашего же блага. Послушайте меня внимательно. Я весь внимание. Не сомневайтесь, я запомню все до единого слова. — «Хотя я еще молод, сеньор Тонильо», — продолжал Дон Фернандо, «я давно пришел к пониманию одного обстоятельства, к несчастью весьма неутешительного для человечества. А именно, если хочешь добиться чьей-то помощи и преданности, следует обращаться не к добродетелям его, а к порокам, Вы по части пороков Личность непревзойденная Томилия скромно поклонился Сеньор, сказал он Вы приводите меня в замешательство Такая похвала заслужена Продолжал Дон Фернандо Я редко встречал людей С такой обильной коллекцией пороков Как у вас, любезный сеньор Я в полной растерянности. На каком из них остановиться? На мой взгляд, ваша скоредность поистине феноменальна. Вот ее-то я и выбрал. Глаза топили, засверкали алчностью. Чего же вы желаете? Спросил он. «Позвольте мне сначала сказать, что я вам предлагаю, а потом объясню, что от вас требуется. Послушайте меня внимательно. Повторяю, дело стоит того». Лукавое лицо разбойника приняло серьезное выражение, и он всем корпусом подался вперед, опершись локтями о колени и прищурив глаза. Дон Фернандо заговорил внушительно, делая ударение на каждом слое. «Не правда ли вам известно, что я богат? Следовательно, я в состоянии выполнить свое обещание. Однако, чтобы не терять время и лишить вас предлога изменить мне», Я немедленно вручаю вам три бриллианта стоимостью 2500 пиастров каждый. Вы великолепно разбираетесь в драгоценных камнях и оцените их с первого взгляда. Эти бриллианты ваши. Я вам их дарю. Однако я обязуюсь, по вашему желанию, Заплатить наличными 7500 пиастров По первому вашему требованию И по предъявлению бриллиантов И бриллианты при вас? Спросил танилья Прерывающимся от волнения голосом Вот они Дон Фернандо достал из-за пазухи Небольшой замшевый мешочек Вынул из него три крупных бриллианта И отдал разбойнику Тот схватил их, даже не пытаясь скрыть алчности. Счастливо улыбаясь, повертел их в руках и бережно спрятал на груди. — Позвольте, — улыбаясь сказал Дон Фернандо, — но я еще не сказал вам моих условий. — Каковы бы они ни были, я заранее согласен, сеньор! — живо воскликнул сапота Семь тысяч пятьсот пиастров Это целое состояние для такого, как я Удар ножом, как бы хорошо не заплатили мне за него Не принесет мне столько Итак, вы обдумали? Еще бы! Кого требуется подрезать? Никого, сухо ответил Дон Фернандо Вы должны сопровождать меня до того места, где укрывается тигровая кошка. Танилья разочарованно покачал головой. Я не могу этого сделать, сеньор. Клянусь спасением моей души, это невозможно. Вот как? Я забыл еще кое-что сказать вам. Что именно, Сеньор? — поспешно спросил Танилия, огорченный таким оборотом дел: А то, что если вы не исполните моего требования, я немедленно прострелю вам голову. с минуту смотрел на охотника с самым серьезным видом. Чутьем присущим разбойникам он безошибочно угадал, что тот не шутит, и разговор в любую минуту... Может закончиться трагедией Позвольте мне, по крайней мере, объясниться Объясняйтесь Я жду, у меня время есть Холодно ответил Дон Фернандо Я действительно не могу сопровождать вас К тому месту, где находится тигровая кошка Но я могу назвать вам его «Ну, это уже кое-что. Уже сдвинулись с мертвой точки. Еще немного, и мы договоримся. Мне неприятно, что приходится прибегать к таким крайностям». «К сожалению, сеньор, я говорю вам чистую правду. Дело в том, что после своего побега из Президио тигровая кошка собрал два десятка отважных людей, в числе которых был я. Эти люди понимали, что вскоре на территории Мексиканской конфедерации начнется их преследование, и решили, пока не утихнет гроза, отсидеться в пустыне. Поначалу все шло хорошо, но неделю через три тигровая кошка вдруг передумал и повел нас к пчелам. «Неужели?» — воскликнул Дон Фернандо, пораженный столь ужасным известием. «Да, сеньор, согласитесь, с моей стороны было бы глупо рисковать собственной жизнью в краю кишащим хищными зверями, а главное, змеями, укус которых смертелен. Не желая следовать за тигровой кошкой, Я предпочел умереть с голода в пустыне или быть скальпированным индейцами. При первом же удобном случае я незаметно отстал и ловко улизнул от тигровой кошки. Дон Фернандо устремил на разбойника взгляд, который, казалось, проникал в самую глубь его сердца. Но тот не дрогнул. — Ладно. Я вижу, ты не лжешь. — Сколько времени прошло с тех пор, как ты бросил тигровую кошку? — Всего четыре дня, сеньор. — Я совсем не знаю здешних мест, поэтому брел наугад. — Тогда-то счастливый случай свел меня с вами. — Хм. — Теперь скажите, как называется место... Куда намеревался отправиться тигровая кошка? Эль Валадера Делас Анимос, ответил не колеблясь Танилью. Свертильная бледность разлилась по лицу дона Фернандо при этом извести, которая однако не явилась для него неожиданным, ибо он знал характер воспитавшего его человека. — О! — горестно воскликнул он. «Бедняжка, несомненно, погибла. Он специально отвез ее именно туда». Все присутствующие содрогнулись от ужаса. «Где же это страшное место?» — с беспокойством спросил Дон педр «Увы», — ответил Дон Фернандо. «Валадера делас лас Анимас — место гибельное». Туда даже самые бесстрашные охотники за пчелами не рискуют отправляться. Это гора с крутыми, почти отвесными склонами, одиноко возвышающаяся среди обширных болот, кишащих очковыми и гремучими змеями, укус которых влечет за собой почти мгновенную смерть. «Никакой защиты от этих змей практически не существует!» «Боже мой! И в этом аду находится моя дочь!» В отчаянии повторял Дон педр Дон Фернандо поспешил успокоить несчастного отца. «Тигровая кошка слишком хорошо знает это проклятое место, чтобы не принять мер предосторожности». опасны сами в болото. Что касается Володера, то поскольку гора достаточно высока, разреженный воздух служит надежной гарантией от хищных животных. Если ваша дочь, как я надеюсь, благополучно доставлена на Володера, она в безопасности. «Но каким образом можно одолеть эти коварные болота?» — спросил Дон Педро. «Как добраться до моей дочери?» Неизъяснимая улыбка мелькнула на губах Дона Фернандо. «Я доберусь, Дон Педро», — сказал он твердым голосом. «Разве вы забыли? Ведь каменное сердце...» самый знаменитый охотник за пчелами. Тигровая кошка открыла мне все известные ему тайны, когда мы с ним не только охотились за пчелами, но и отыскивали каскарил. Наберитесь терпения и мужества, пока еще не все потеряно. Если рядом с человеком, которого постигло страшное несчастье, Находится мужественный и добрый друг, способный вселить в него надежду, как бы ни была она зыбка и несбыточна. Он вдруг обретает мужество и уверенно смотрит в будущее. Именно так было в случае с Доном Педро. Вот уже целый месяц он изо дня в день наблюдал Дона Фернандо и успел за это время не только проникнуться к нему полным доверием, но и полюбить. Поэтому сказанное Доном Фернандо вернуло совсем было покинувшее его мужество и надежду. «Теперь», — продолжал Дон Фернандо, обращаясь к Тониле, «скажите, как тигровая кошка обращался со своей пленницей?» Вы довольно долго находились с ним рядом и наверняка знаете это. На это я отвечу вам совершенно откровенно, сеньор. Он проявлял к сеньорите постоянное внимание и всячески заботился о ней, нередко даже замедляя езду из опасения утомить ее». Присутствующие с облегчением вздохнули. Такое отношение со стороны человека, который никого не уважал, по-видимому, свидетельствовало не о столь коварных намерениях, как могло показаться на первый взгляд. «Вы никогда не слыхали, — продолжал Дон Фернандо, — как тигровая кошка разговаривал с Донной Гермосой. Однажды бедная сеньорита была особенно печальна. Она не смела плакать громко из опасения разгневать начальника, но глаза ее постоянно были полны слез, и грудь судорожно вздымалась от сдерживаемых рыданий. Как-то раз во время очередной остановки она села поодаль под деревом, и, устремив глаза на дорогу, заплакал. Фигровая кошка подошел к ней, и, глядя на нее со смешанным чувством сострадания и гнева, сказал примерно так. «Дитя, напрасно вы смотрите на дорогу. Те, кого вы ждете, не смогут вырвать вас из моих рук». До тех пор, пока мне не заблагорассудится Возвратить вам свободу. Вам одной обязан я крушением моих планов И гибелью друзей в Сан-Лукасе. Я похитил вас в отместку за это. Но в утешении вам могу сказать, Что не намерен долго держать вас в заточении. Не пройдет и месяца, как я соединю вас с тем, кого вы любите. Молодая сеньорита недоверчиво взглянула на него, и, уловив ее взгляд, он продолжал злобным тоном. «Самое заветное мое желание — видеть вас с женою Дона Фернандо Кариля. Другой цели у меня никогда не было». Итак, наберитесь мужества и осушите слезы. Они могут только пагубно отразиться на вашей красоте. Всё будет так, как я сказал. В день и час, назначенный мною. Так он сказал и сразу же отошел, не пожелав выслушать Дон Магермоса. Я лежал на траве неподалеку, и тигровая кошка, видимо, меня не приметил, а если и заметил, то, наверное, думал, что я сплю. Вот каким образом мне удалось слышать этот разговор. Впрочем, насколько мне известно, начальник только один раз говорил со своей пленницей. хотя продолжал обращаться с ней наилучшим образом. После рассказа Тонильо наступило долгое молчание. Дон Фернандо мучительно искал объяснение столь странному поведению тигровой кошки. Ему вспомнились слова, сказанные когда-то тигровой кошкой, что-то в этом же духе, «Значит, этот план зародился у тигровой кошки уже тогда?» «Но что побудило его действовать именно так?» Эти и множество других вопросов теснились в голове Дона Фернандо, но он не находил на них ответа. Между тем солнце закатилось, и сразу, как всегда в странах, где не бывает сумерек, Наступила ночь. Одна из тех восхитительных ночей, наполненных волшебным благоуханием и свежестью. На темно-синем небе сверкали мириады звезд. Полная луна проливала на землю серебристый свет. Прохладный ветерок после томительного дневного зноя навивал покой и умиротворение. сидевшие у шалаша наши путешественники обсуждали план дальнейших действий. Когда Дон Педро и два верных его мажор дома собрались под предводительством Дона Фернанда на поиски Донна Гермосы, Мануэла не пожелала расстаться со своим господином и сыном. Она решительно заявила о своем праве разделить с ними любые тяготы предстоящего путешествия по праву кормилицы Донна Гермоса. Она была столь упорна в своей решимости, что тронутый такой самоотверженностью Дон Педро не устоял перед ее просьбой, и она отправилась вместе с ними. Донна Мануэла взяла на себя хозяйственные хлопоты, ухаживала за больными, Словом, была для всех Ник матерью. Все двадцать членов отряда относились к ней с величайшим почтением. Она же помогала им всем, чем могла, всячески утешала их, а в трудные минуты являла собой пример мужества и выносливости. Мануэла ведала запасами продовольствия отряда. Вот и сейчас она переходила от одного к другому, отделяя одинаковой едой всех подряд. Эта мужественная женщина, несомненно, слышала весь разговор Дона Фернандо с Вакеро, но внешне оставалась спокойной, хотя сердце у нее разрывалось от горя. Она опасалась усугубить страдания Дона Педро. Между тем, настало время отдыха. Пионы, кроме часовых, завернулись в свои одеяла и заснули. Дон Фернандо продолжал сидеть в задумчивости, занятый печальными мыслями. Его друзья изредка перебрасывались отдельными словами, стараясь не мешать ему. Они догадывались, что Дон Фернандо «Обдумывает какой-нибудь план. Один только Тонильо, совершенно безучастный ко всему происходящему, собирался спать. Он не успел погрузиться в сон, а пребывал в полузыбком состоянии дремоты, которое нельзя назвать ни сном, ни бдением, как вдруг был разбужен Доном Фернандо. «Э, в чем дело?» — скричал он, вскакивая. «Способен ли ты проявить преданность?» — спросил его Дон Фернандо. «Вы задавали уже мне этот вопрос, сеньор?» «Я вам ответил, что способен, если мне хорошо платят, а вы мне заплатили по-царски. Только один человек мог превзойти вас в щедрости, а именно...» «Дон Тарибио Кверога». «Он умер. Остались вы один». «Говорите, ни одна собака не служила вам так предада, как это сделаю я по первому же вашему знаку». «Я не хочу подвергать слишком тяжелому испытанию вашу преданность. Вы останетесь здесь». И запомните, никаких уловок и тайных замыслов. У меня не дрогнет рука пристрелить вас на месте в случае обмана. И уверяю вас, вы не сможете укрыться от меня нигде. Я достану вас из-под земли. Таниль поклонился и сказал с чувством редкостным в устах подобного разбойника. — Сеньор Дон Фернандо, крестом нашего Господа, умершего во искупление грехов наших, клянусь, что я честно буду вам служить. — Хорошо, Сапата, я вам верю. Теперь вы можете спать, если хотите. Через несколько минут Сапата спал. — Сеньор обратился Дон Фернандо, своим друзьям Вам не мешает отдохнуть Я часть ночи не буду спать Дон Педро, не теряйте мужество Положение отнюдь не безнадежное Чем больше я размышляю, тем более утверждаюсь в мысли Что мы сможем вызволить Дону Гермосу из когтей тигровой кошки Не тревожьтесь, если завтра меня не увидите Впрочем, моя поездка будет непродолжительной. Ни под каким предлогом не оставляйте этого лагеря до моего возвращения. Прощайте все. После этого Дон Фернандо опустил голову на грудь и погрузился в размышления. Друзья догадались о его желании остаться наедине с собой и молча удалились. Несколько минут спустя все в лагере, кроме Дона Фернандо и Часовых, спали или притворялись спящими.